Глава 25. На службе у нового короля. Ну а корабль Питера Блада, в свое время так ловко слинявший из порт рояла и гонимый сильными попутными ветрами, давно достиг Кайонской бухты. Волей капризницы судьбы он умудрился прибыть в Тартугу даже раньше фрегата, на котором уходили те самые корсары под командой старого волка Волверстона. По правде говоря, Весьма посредственного капитана, хоть и крутого рубаки. В мятежной душе бывшего доктора на тот момент царил кромешный ад. Четыре корабля его эскадры с общей командой в 700 душ ожидали своего вожака в гавани. Он расстался с ними во время шторма у малых Антильских островов, и многие всерьез начали беспокоиться о судьбе Питера Блада. Типа, не потонул ли, ась? Все они радостно приветствовали Арабеллу, и радость эта была совершенно искренней. В его честь прогремел пушечный салют, а суда эскадры были разукрашены радужными флагами. В те времена это было просто выражением общей радости, а не пышным открытием гей-парада. в с ё население города, взбудораженное шумом, высыпало на мол. Пестрая толпа мужчин и женщин разных неприличных профессий шумно приветствовала возвращение знаменитого корсара. Сам капитан б л а т на полусогнутых, с перекошенной ф и з и о н о м и е й пьяной в хламину, сошел на берег только для того, чтобы не обмануть всеобщего ожидания. На лице его застыла мрачная улыбка, а молчал он, потому что ничего внятного сказать не мог. Вот только прибудет Волверстон, и все вопли восторга сразу превратятся в страшные проклятия. В Тартуге его встретили капитаны Хакторп, Кристиан, вампир Ибервиль и несколько сотен верных корсаров. Он жестом оборвал их п р и в е т с т в и е а когда они начали домогаться с расспросами, предложил им всем пойти лесом, а уж там не спеша дождаться Волверстона, чей доклад полностью удовлетворит их любопытство. Посланные в такую даль капитаны в недоумении отвалили, после чего сам Питер... продолжил витиеватый, пританцовывающий путь сквозь пеструю толпу баряков и корсаров, плантаторов и торговцев, англичан и французов, чехов и голландцев, вежливых вампиров, охотников с острова Гаити, л е с о р о б о в и индейцев, мулатов, торговцев фруктами, негров-рабов, женщин легкого поведения, мелкого жулья и прочих представителей человеческого рода, превращавших веселую к а й о н с к у ю бухту в смешанное подобие Вавилона. С трудом выбравшись из этой разношерстной толпы, капитан Блад направился с визитом к Дажерону, чтобы засвидетельствовать свое нетрезвое почтение губернатору и его семье. Там он еще крепко добавил на грудь и на Арабеллу был доставлен уже практически в мясо. Расходясь после короткой встречи с Бладом, Корсары поспешно сделали неправильный вывод, что Волверстон должен прибыть с каким-то редким военным трофеем. Но мало-помалу с борта Арабеллы начали доходить всякие иные слухи, и радостное предвкушение от грядущей добычи перешло, мягко говоря, в глубокое недоумение от того, где оно есть и что. Однако небольшой экипаж Арабеллы все же имел хоть какие-то мозги и совесть, старательно молча в тряпочку. Объяснялось это не столько фактом преданности капитану, сколько скорее тем, что если Блад будет обвинен в предательстве, то их также осудят, и бесповоротно. в Слухи роились, множились и разрастались в п р и л о м л е н н о м свете самых фантастических домыслов. Обстановка накалялась, но едва лишь шлюп геройского одноглазого мятежника встал на якорь, как все бросились к нему за объяснениями, причем, такой дружной толпой, что едва не перевернули его судно прямо в гавани. Да, у в о л в е р с т о н а был только один глаз, но порой видел он им лучше, чем многие другие двумя. И самое большое место в его суровом сердце занимала дружеская любовь к Питеру Бладу. Именно он сумел превратить их общее поражение в эпический подвиг. Когда его корабль обходил форт, команда сразу увидела красный корпус Арабеллы, стоящий в бухте на якоре. в олверстон протёр свой единственный глаз, выпучил его снова и все равно не мог поверить увиденному. но дайк, ушедший вместе с ним из порт рояла длинным ругательством вслух подтвердил, что они все тут внеслабом ах ренении дьявол и преисподняя с жареными чертями на ш п а ж к е под соусом к а р р и м а м о й клянусь это же арабелла или ее призрак олверстон открыл было рот, Но тут же захлопнул его и зажал обеими руками. В том, что перед ними Арабелла не было никаких сомнений. Но какого черта красный галеон торчит здесь, если всем известно, что он остался на Ямайке? Да и Блатли командует, своей Арабеллой или Корсары удрали на ней, бросив своего капитана. Лейтенант Дайк повторил вопрос, и Волверстон буркнул сквозь зубы. «Чего пристал? У тебя же два глаза, дружище, а у меня только один». «Но я вижу Арабеллу, конечно!» «А ты чего ожидал?» л э э чтоб меня вздернули испанцы за пьянку и непристойный вид!» р а з и н у в рот, Дайк уставился на него. «А разве ты сам знал, что встретишь тут Арабеллу?» Взглянув на него с хорошо разыгранной иронией, Волверстон нарочито рассмеялся, а затем очень громко, чтобы слышали все окружающие, сказал, «Конечно! А кого же еще? Авроры, что ли?» Он вновь издевательски фыркнул, словно поражаясь тупости своей же команды, и отвернулся, занявшись швартовкой корабля. Естественно, что Дайк почувствовал себя идиотом, который единственный на корабле чего-то там не знает. Остальные корсары быстренько сообразили, что выглядеть подобными тупицами не хотят, а потому вообще не лезли ни в свое дело. Одноглазый Верзила сразу п р о с ё к что по каким-то личным мотивам Блад не стал рассказывать корсарам правду о том, что произошло после того, как шторм оторвал флагманскую арабеллу от других кораблей из к а д р ы Мысленно Волверстон искренне поздравил себя с этим и на одной импровизации разыграл целый моноспектакль. «Наш капитан, как всегда, скромничает!» Глубокомысленно, сложив огромные руки на груди, заявил он Хакторпу и другим толпившимся вокруг него пиратам. Он никогда не любил хвастаться. А ведь д е л и ш к а провернул такое, что и сам Морган бы позавидовал. л у, -у, -у, -у! в а ж и т е л ь н о протянули все. «Ага, судите сами. Встретились мы в море с нашим старым знакомым Доном Мигелем, и после того, как потопили этого маньяка, походу взяли на борт одного лондонского хлыща, который оказался пленником испанцев». «Круто!» — загорелся вампир Эбервиль. «А потом?» «Потом выяснилось, что плоскую морду этого придворного шаркуна послал к нам сам король Яков из Лондона. Он предлагал капитану взять поганый офицерский патент, к дьяволу бросить пиратство и вообще вести себя п а е н ь к о й Ну, наш горячий Питер, конечно, послал его матом ко всем чертям, но...» Через 2 дня мы встретились с я м а й с к о й эскадрой в три фрегата по 150 пушек на каждом, а командовал ими. Кто? Кто? Ну кто? Жирный дьявол Бишап. Обалдеть, ахнул х а к т о р хватаясь за сердце. Он всегда был сентиментальным. Три фрегата и 350 пушек, да е щ е скотина Бишап. А я о ч е м Только не 300, а 400. 450 с ч и т а т ь т о мы умеем!» Примеряя обоих капитанов, влез все тот же француз Абервиль. «Ой, все! Короче, всем нам угрожала петля!» Ну, я пошел к п е т р у и прямо в лицо ему говорю, «Идиот! Да возьми ты уже этот паршивый королевский патент!» А он мне, «Никогда!» А я ему, «Ну ты же спасешь от виселицы и свою шею, и наши!» «Бери патент, сволочь!» «И что, капитан Блад?» Переждав восторженные аплодисменты, пиратов влез Кристиан. «Блад, конечно же, ни в какую. Но я умею быть убедительным, короче. Врезал ему раз, он мне дал сдачи, потом мы помирились. Я уломал его, и он, скрипя зубами, сдался. Ух! Так вот, лондонский хлыщ сразу же выдал ему бумажку с печатью от самого короля. И Бишоп чуть не лопнул от злобы, узнав о таком неприятном сюрпризе. Но сделать-то с нами уже ничего не мог! И мы, типа, как люди короля, прибыли вместе с б и ш е п о м в Порт-Роял. Однако этот чертов полковник не очень нам доверял, так как хорошо знал нашу братью. «Ваще жесть, да?» — восхищенно простонали все. «Да, Влад хотел бежать из Порт-Рояла в ту же ночь, но эта собака Бишоп предупредил Форд, чтобы за нами хорошенько следили. В конце концов, Питер все же перехитрил б и ш е п а хотя на это и потребовалось целая неделя». За это время он тихо подсунул мне трофейный фрегат. Я ночью перевел на него две трети наших людей, и в темноте мы тихо отплыли из порт-рояла. А утром капитан Блад на Арабелле бросился за мной в погоню, чтобы поймать меня. Понимаете, да? — понимаю, — многозначительно хмыкнул и в е р в и л ь сверкая клыками и хлопая по плечу Хакторпа, под одобрительный хохот толпы корсаров. «Вот в этом-то и заключался хитроумный план Питера. Как именно ему удалось вырваться из с порта, пока непонятно. Но я твердо знаю, что никому на свете не удастся силой задержать нашего дорогого и всеми любимого капитана Блада. Ура ему! Ура!» Надо признать, что в лице Волверстона человечество несомненно потеряло великого альтернативного историка. пошлый в р у н и ш к а Эрнест Молдашев и рядом не стоял. Одноглазый гигант обладал логическим мышлением и богатым воображением, точно зная, насколько можно отклониться вбок от истины и как следовало ее приукрасить, чтобы чистая правда вдруг приняла ту единственную форму, которая одновременно соответствовала бы его творческому замыслу и была бы максимально близка к вышеописываемым событиям. Короче, язык у него был подвешен, и врать он умел, а литературный талант не купишь и не пропьешь. с о с т р я п о в для всех корсаров вполне удобоваримое блюдо из правды, фантазий, выдумки и прямой лжи, плюс добавив еще один героический подвиг к приключениям Питера Блада, старина Волверстон вскользь поинтересовался, а что же сейчас делает капитан? Ему ответили, что он заперся на своем корабле, и одноглазый, Культурист едва ли не бегом дунул туда, чтобы, по его выражению, отрапортовать командованию о своем благополучном прибытии. Все так и поняли. На красном борту флагманской Арабеллы он нашел своего друга Питера Блада мертвецки пьяным, одного в большой капитанской каюте. В таком свинском состоянии никто и никогда еще не видел доброго доктора. Не сразу. Не с первого взгляда, но все-таки признав Волверстоне Волверстона, он нетрезво рассмеялся. «Ах ты, старый, м... одноглазый волк!» — пробормотал он, безуспешно пытаясь приподняться. «Наконец-то ты сюда добрался! Ну и что ты э, собираешься делать с своим капитаном, а?» Волверстон мрачно взглянул на него. Слишком многое ему пришлось повидать на своем веку, и вряд ли что-либо могло уже тронуть зачерствелое сердце могучего корсара, но вид пьяного в пушечный дым капитана Блада сильно потряс его от пяток до подмышек. Чтобы как-то выразить свои чувства, Волверстон длинно и сочно выругался ярким ямайским матом, гремучей смесью английских, французских, испанских, голландских выражений, а потом подошел к столу и уселся в кресло напротив. «Черт т е б е подери, Питер! Объясни мне, что это такое?» «Ром!» После недолгого раздумья ответил Блад. «Хороший! Ямайский ром! Кубанского не было!» «Упс! Кубинского, ты хотел сказать?» Он пожал плечами, подвинув бутылку и стакан к другу, но тот даже не взглянул на них. «Я спрашиваю, что с тобой? Какого морского беса тебя так колбасит?» «Ром!» «С Рома?» — снова ответил капитан, криво усмехаясь. «Ну, типа, это просто Ром. Вот видишь, я отвечаю на все твои вопросы. А почему ты не отвечаешь на мои? Что ты думаешь делать со мной, Ась?» «Я за тебя уже все сделал», — глухо пробурчал Волверстон. «Слава богу, что у твоих парней хватило ума держать язык за зубами». «Ты еще достаточно трезв, чтобы понимать, что я говорю?» «И пьяный, и трезвый, и всякий, и я тебя понимаю, а ты меня понимаешь?» «Так оторвись уже от бутылки, а то выглядишь как вампир, в ы с о с ы в ш и й трех алкашей!» Волверстон в двух-трех фразах передал ему наскоро сляпанную басню о том, как Питер Блад попал в Порт-Рояло и каким чудом оттуда выбрался. Капитан с великим трудом заставил себя слушать его историю. Не факт, что он все понял или хотя бы дослушал. — А мне... — А нам все равно. — Что? — Что ты им наплел? Пьяно кивнул он Волверстону, когда тот закончил. — Спасибо тебе, старый волк, волчара. Ты заходи, если что. Спасибо, старина. Все это... Неважно. — Неважно. — ч ё р ты от меня хочешь. Я уже не пират и никогда им не буду. Кончено!» Он ударил кулаком по столу, промахнулся, чуть не упал, но глаза его яростно блеснули. «Мы потолкуем с тобой, когда в твоей нетрезвой башке останется поменьше Рома», вставая, решил Волверстон, хлопая себя по коленям. «Пока ж и твердо запомни мою версию и не вздумай опровергать мои слова. Не хватало еще, чтобы меня прилюдно обозвали брехуном». Ну, я не, не, не знаю, все не важно, все это не так уж и важно. Важно. Все они, и даже те, кто отплыл со мной из порт-рояла, верят мне, понимаешь ты, пьянь зеленая. Я заставил их поверить. А если они вдруг узнают, что ты действительно согласился добровольно принять королевский патент, то они устроят мне п р и и с п о д н ю ю Старательно, выговаривая слова, нетрезво признал Питер Блад. «И чё? И это как раз то, что я з а засл... ж и л <св>... «Разве нет?» «Ну, я вижу, с тобой всё ясно», — проворчал Волверстон, выходя из капитанской каюты. «Завтра поговорим, если протрезвеешь, конечно». Разумеется, они поговорили и завтра, но Блад был по-прежнему пьян, так что толку из этого не вышло. С таким же переменчивым успехом они разговаривали раз, еще раз, еще много-много раз в течение всего периода дождей, начавшихся в ночь после возвращения Волверстона. До тех самых пор, пока одноглазый офицер не сообразил, что его капитан сходит с ума вовсе не от Рома. Ром был лишь следствием, но отнюдь не причиной. Сердце Питер Блада разъедала совсем другая язва — Волверстон хорошо знал ее фигуру, имя и фамилию. Он яростно проклинал все юбки на свете, пил вместе с Питером и терпеливо ждал, когда эта болезнь пройдет, как, в конце концов, проходит все в нашем мире. Но язва оказалась затяжной. Если поддатый Блад не играл на деньги в кости или не пьянствовал в грязных тавернах т о р т у г и то он жестоко квасил в полном одиночестве у себя на р а б е л л е Его друзья из губернаторского дома безрезультатно пытались как-то отвлечь его. Особенно огорчена была мадемуазель Дежерон, которая почти ежедневно приглашала его на ужин. Но Блад сурово отклонял ее приглашение. Письменно. На клочках туалетной бумаги с жуткими грамматическими ошибками и подпрыгивающим почерком последнего алкоголика. К концу сезона «Дождей» К нему подтянулись капитаны его эскадры с проектами самых различных выгодных набегов на испанские поселения. Но и ко всем этим расчудесным предложениям Блад относился либо равнодушно, либо посылая соискателей в тундру раком. Вначале это вызывало недоумение, а когда установилась хорошая погода, сдержанное общественное негодование довольно резко перешло в открытые обиды. В один из таких солнечных дней в каюту Блада вломился высокий голландец Кристиан, командир Клота, и, дыша разрешенным законом наркотиками, потребовал, чтобы ему сказали, что он должен делать. — Слушай, а иди-ка ты к черту! — зевая, посоветовал Блад, даже не дослушав его. Взбешенный Кристиан туда и пошел в том смысле, что утром следующего дня его корабль снялся с якоря, исчезнув, в неизвестном направлении. После такого махрового примера откровенного дезертирства удержать своих буйных корсаров не могли даже самые преданные Бладу капитаны. И пусть они не осмеливались с пускаться в крупные операции, но зато успешно проводили мелкие налеты на одиночные суда. Иногда п о т р е з в ы м Блад честно задавал себе вопрос, какого фига он вообще вернулся на остров т о р т у г а Непрестанно думая о Барабелле, он поклялся себе, что грязным корсарством заниматься больше не будет. Так какого же пьяного дьявола он торчит здесь? И на этот вопрос он отвечал себе другим, совершенно логичным вопросом: "Ну а куда же е щ е он может уехать?" У всех на глазах доктор терял интерес и вкус к жизни. Раньше Он одевался почти щегольски, заботясь о своей внешности, а сейчас на его впалых щеках и остром подбородке кустами торчала черная щетина. Энергичное и загорелое лицо приняло нездоровый желтоватый оттенок, а еще недавно живые синие глаза покраснели и стали безжизненными. Только раз старина Волверстон, отлично зная о подлинных причинах этой болезни, рискнул поговорить с Гладом откровенно. Будет ли когда-нибудь этому конец, Питер? Долго ты еще будешь пьянствовать из-за этой хорошенькой дуры из Порт-Рояла? Гром и молния! Да если тебе так нужна эта бессердечная девчонка, так почему ты, чума, тебя задави? Не отправишься туда всей э с к а д р о и не возьмешь ее себе силой!» б л а т из-под лобья взглянул на Волверстона, и в тускло-синих глазах его блеснул нехороший огонек. «Задница вампирская!» «Можно волочиться за девушкой, если из этого выйдет какой-то толк. Но я лучше сдохну, чем стану отравлять себя ромом из-за какой-то пышной юбки. Почему бы нам не напасть на порт-роял, если другие дела тебя не интересуют? Ведь там распоряжается толстая свинья Бишоп, а мои ребята готовы пойти хоть в ад, лишь бы перерезать этому мерзавцу глотку. Думаю, в городе найдется немало добра, чтобы вознаградить наших молодцов». а ты получишь в свое пользование, девчонку. Хочешь, я выясню настроение, прикину расходы, поговорю с людьми?» Блад резко подскочил на месте, его побелевшее лицо исказилось от ярости. «Как ты смеешь, паршивый пес, являться прямо ко мне с такими грязными предложениями? Пошел вон, или клянусь небом, отсюда унесут твои раздробленные кости. Я врач, я это умею!» Волверстон, Придя в ужас, едва успел выпрыгнуть из каюты. В дубовую дверь дважды выстрелили изнутри. А потом капитан Блад остался наедине с пороховым дымом, разряженным двуствольным пистолетом, самим собой и своими мыслями. «Быть может...» — впервые всерьез задумался он. «Если я попрошу вампира Ибервиля укусить меня и через некоторое время тоже стану вампиром, то жажда крови напрочь...» заглушит в моей душе любые романтические чувства. Почему бы и нет? Блад выпил еще, чувствуя, что его организм уже перенасыщен алкоголем. К примеру, тот же Ибервиль со своими кровососами нормально несет службу, но не бегает по девкам, ему это уже не нужно. Он может обойтись без интимной близости с кем бы то ни было. Вампиры, как и люди... Если ты был приличным человеком, то после перевоплощения честь и совесть тебя не оставят. А был последний сволочаток, станешь еще хуже. Практически это буддизм чистой воды, исходя из того, что я о нем слышал. Итак, решено. Один укус и... Питер распахнул дверь и громко крикнул. «Капитана, Ибервиля ко мне!» после чего рухнул на спину и захрапел, ибо был слишком пьян. Но это не означало, что кто-то посмеет игнорировать его приказы. Ибервиль явился через 10 минут, полчаса честно пытался разбудить своего капитана, плюнул, укрыл его одеялом и подсунул подушку под голову. Он был заботливым вампиром. Однако... Следующим ясным и солнечным утром на Арабеллу собственной персоной заявился давний друг капитана, губернатор Тартуги. Его сопровождал маленький пухленький мужчина с добродушным выражением на любезной, хоть и несколько самоуверенной физиономии, с задранным носом и тонкими манерными усиками. «Дорогой капитан!» Без приглашения открывая дверь в каюту, заявил Дежерон. «Надеюсь, вы не очень заняты». вообще-то «Жду и б е р в и л я икнул Блад, естественно, ничего не помнящий. й н о присаживайтесь, чего уж там, у меня еще есть 5-6 минут». «Отлично», — благородный вампир широко улыбнулся и подмигнул. «Я прибыл к вам с господином Декюси, губернатором французской части острова Гаити. Он желал бы лично переговорить с вами о весьма серьезном и заманчивом деле». Из уважения к своему доброму другу и безотказному кредитору Блад к о й к а к встал с пола, подтянул штаны и потряс головой, пытаясь протрезветь хоть немножечко. Потом он осмотрелся по сторонам, понял, где находится, и, с трудом удерживая равновесие, слегка поклонился Декюси. — Прошу вас, — сказал он тоном любезного хозяина. — Ром, кофе, морская вода? Декюси ответил на поклон и принял приглашение сесть на сундук около окна, выходившего на корму. «А ведь вы командуете сейчас крупными силами, дорогой капитан», — как бы, между прочим, заметил он. «Да, у меня тусуется около в о с м и с о т человек», — небрежно бросил Блат. «Насколько мне известно, они уже чуточку волнуются от безделья». «Если они чем-то недовольны, то всегда могут убираться на паперть к дьяволу». Декюси деликатно отправил в нос крепкую понюшку табака. «Я хочу вам предложить интересное дело», — интригующе сказал он. «Ну что ж, если хотите, предлагайте», — равнодушно ответил Блад, в свою очередь потянувшись к трубке, набитой, судя по ароматам, отнюдь не самым простым кубинским табаком. Декюси, чуть приподняв брови, скептически покосился на д о ж е р о н а Неадекватное поведение капитана Блада никак не вселяло надежд на долгое деловое сотрудничество. Но д о ж е р о н выпустив клыки, энергично кивнул, и губернатор французской части Гаити, вздохнув, приступил к изложению самой сути. «Мы узнали, что между Францией и Испанией объявлена война». «Тоже мне новость!» Едва сдерживая нетрезвый смех, фыркнул Блад. «Сменить провайдера!» «Я говорю об официальном объявлении войны, дорогой капитан. Речь идет не о частных стычках и обоюдных грабежах, на которые мы здесь в едином порыве дружно закрываем глаза. Франция намерена перенести полноценные военные действия из Европы в новый свет. Для этой цели суда идет из Бреста эскадра под командованием барона д а р р и в о р о л я «Откуда?» — не сдержался Блатт. Брест получил выход к морю, хм, а, а батька Крут. Это французский Брест, чтоб вы знали. н ну, о неважно, месье. Главное то, что мне поручено оснастить вспомогательную эскадру и выставить отряд не меньше, чем в тысячу человек для усиления его позиций. Наш добрый друг, вампир д о ж е р о н рекомендовал вас вместе с вашими людьми и кораблями для поступления на французскую службу под командованием барона Деривароля. «Исключительно на время войны, конечно. Потом можете опять просто пиратствовать». Блад покосился на него уже с некоторым интересом. Правда, не таким, как в случае с Брестом, но все же. «Вы предлагаете нам пойти на французскую службу?» Уточнил он, бросая тоскливый взгляд на недопитую бутылку рома. «И на каких же условиях?» «В качестве капитана первого ранга для вас и с соответствующими чинами для ваших офицеров». «Вы будете получать жалование, положенное этому рангу, и будете иметь право вместе с вашими людьми на одну десятую долю всех захваченных трофеев». «Мои люди вряд ли сочтут это з а м а н ч и в ы м Они скажут, что могут сами по себе хоть завтра разгромить какой-нибудь испанский город и оставить себе всю добычу». «Да, но вы говорите о банальном разбое. Это же фи-фи-фи, нехорошо». а под флагом Франции все ваши грабительские действия будут выглядеть совершенно законными. У барона Деривароля сильные эскадры, и вместе вы сможете предпринимать более широкие операции. При таких совместных действиях одна десятая часть трофеев, возможно, будет куда больше, чем стоимость тех трофеев, которые вы захватите в одиночку. Риск же получается значительно ниже. Питер Блад задумался. То, что ему предлагали, по сути, не было таким уж пиратством. Речь шла о вполне себе законной морской службе под трехцветным знаменем короля Франции. «Это же совсем иной калинкор. Мисс а р а б е л л а должна понять, он больше не вор и пират, а настоящий капитан французского флота. М -м. За это, пожалуй, стоило бы выпить». «Я должен посоветоваться со своими офицерами», пробормотал доктор, и они явились немедленно. Честно говоря, корсары просто ждали за дверью, и Декюси еще раз изложил им свое предложение. Хакторп сразу же заявил, что его все устраивает. Его люди изнывают от затянувшегося безделья и, несомненно, сопьются к чертям вампирским, если их не занять серьезным делом. Волверстон также уверенно согласился на службу королю Франции, тем более, что это давало ему шанс встретить ямайскую эскадру б и ш е п а и навешать ему звездюлей в самом честном бою. Ибервиль и без того был французом до мозга костей, его и уговаривать не понадобилось. Все три офицера, окружив Блада, вопросительно толкнули его локтями в бок, и тот пьяненько закивал головой. Окружающие предпочли дружно счесть это знаком согласия, после чего союзнички приступили к обсуждению всяческих деталей и условий. Корсар-вампир Ибервиль деловито указал Декюси, что определенная доля трофеев, предложенная им, слишком мала. Только за одну пятую долю трофеев, никак не меньше, опытные офицеры могли бы дать согласие от имени всех своих людей. Французский губернатор Декюси искренне расстроился. Ему дали точные инструкции, и менять их он не имел права, не взяв на себя большую ответственность. Но «Корсары», прекрасно понимая, как остров Франция нуждается в их опыте и кораблях, тоже не уступали. Торг между ними и пухлым губернатором французской части Гаити тянулся больше часа. Но, в конце концов, он все же принял компромиссное решение чуть-чуть превысить свои полномочия. Деловое соглашение было составлено и оформлено тут же, при свидетельстве господина Дежерона и последовавшей подписи кровью от всех заинтересованных сторон. Корсары обязались полностью подготовиться, чтобы уже к концу января быть в п т и г а ф где к тому же времени ожидали прибытия мощные эскадры адмирала д е р и в о р о л я Если бы они знали, к чему приведет эта так называемая законная служба. А пока т о р т у г а кипела — Суда оснащались в дальний поход, проверялось оружие, заготавливались мясо, оливки, зерно, мешки сухой кровью, ром и другие продукты. Грузились запасы пороха и свинца, чистились пушки, а уставшие от безделья пираты всем сердцем рвались в поход. Капитан Блат все это время равнодушно и безучастно держался как можно ближе к бутылке. Он не скрывал, что согласился стать под французский флаг, лишь уступив желанию своих офицеров только потому, что новое дело было по сути обычной военно-морской службой, никак не связанной с пиратством. Фигня, он прекрасно знал, что их наняли именно ради пиратства. Религиозный хактор пытался пристыдить Питера, но Блад вежливо ответил, что ему фиолетово. о т п р а в и т с я ли они сначала в Птигаф или сразу в преисподнюю, Поступит ли на службу к королю Людовику XIV или же к самому сатане? Почему сразу нет? Главное, чтобы ром не заканчивался.